Таня предлагала оставить Митинова Джека Рассела Арчи в Москве, на попечении Валерия Петровича. Но сыну просил, чтобы любимая собака отправилась с ними. Надо отдать псу должное. В путешествии вел себя идеально. Зато, когда, наконец, добрались до места, разбушевался, начал носиться, как сумасшедший. Митя, хотя обещал, что немедленно по приезде ляжет спать, позволить псу беситься одному не смог. Убежали гонять по участку вместе. — Не упадет он? Темно уже. — забеспокоилась Таня. Денис вскинул бровь, и она поспешно добавила. — Ладно, если что, йодовый карандаш с собой. — У папы тоже аптечка солидная, — кивнул Богатов. — — Пошли в дом. На пороге задержался, рука, когда отпирал дверь, дрогнула. Будто надеялся, отец здесь. И только сейчас осознал, что дом пуст. Сочувственно подумала Садовникова. Встретили их идеальная чистота и букет свежих астр на столе. — Соседка к нашему приезду постаралась, — объяснил Денис. Домик оказался компактным и пахло здесь совсем не так, как в Москве, а сыростью, старой древесиной, морем. Атрибуты прошлого, вроде советских ковров на полу, перемежались с современными светильниками. В кухне мирно соседствовали древний тостер и навороченная микроволновая печь в устаревшей стенке, Красовался телевизор последней модели. Как у Валерочки, улыбнулась Татьяна, он тоже горой стоит за свой хлам, хотя и от новинок современности не отказывается. Денис остановился у кресла, взял с него плед. Пробормотал. Отцовский. Таня боязливо спросила, а где он умер? На кухне. — помрачнел тот. Со двора донесся воинственный клич. — Арчи! Камон! В атаку! — С кем они там воюют? — улыбнулась Татьяна. — Древесные лягушки, богомолы, бражники, ежи на участок приходят. — А змей нет? — Удавы, питоны, кобры. Правильно он делает, что посмеивается над ней. Спокойно ответила, «Я поняла. Митя справится». Попросила, «А покажи свою комнату, где ты вырос?» Только не пугайся, предупредил. Папа сохранил весь ее колорит. Кроме свалки носков в углу. Типичное мальчишечье логово. На этажерке заботливо разложены ножички. От перочинного до почти настоящей финки. Модель парусника — Автомобильчик, собранный из советского стального конструктора. Как у самой Тани когда-то, на стенке красовался плакат с Цоем, а на полках — макулатурные дюма с дрюоном, кубик Рубика и глобус. — Будто в детство вернулась, — прошептала она. — Как хорошо, что вы не стали ничего переделывать. Папа всегда говорил, — здесь ты снова пацан. «Под моей защитой», — сказал печально Денис. «Но теперь я остался один». А она в страхе подумала, ведь и Валерочка, наверное, уйдет раньше нее. И ей тоже придется, как Денису сейчас, заходить в его пустой дом. Богатов прав. Легче в такой ситуации не страдать, а занять себя делом. Искать виновника. Прошлись по дому. Все аккуратно, ладно, но без особого уюта. Таня заметила. Женской руки не чувствуется. Он кивнул. Согласен. Наталья явно здесь не жила. Да папа про нее и не упоминал даже. А почему? Не знаю. Может, стеснялся, что она существенно младше... Но, скорее всего, не было у них ничего серьезного. Просто дружили, общались. «Да ладно!» — не удержалась Татьяна. «Мужчины обычно этим гордятся. Даже если с юницами только общаются. Твоей Насте сколько? Двадцать пять?» «Тань, ну не добивай. И так тяжело. Совсем не хотела ссориться, но не удержалась». — Твой отец хотя бы свободный человек, сам себе хозяин. — А мы-то с Митькой тебя семьей своей считали. Денис опустил голову. Таня ледяным тоном добавила. — Даже не надейся все склеить. Я приехала сюда только ради Мити. Завтра пойдем с ним на море, а ты ищи Наталью. Веди следствие, что угодно делай. — Спасибо, что ты здесь. — — сказал тихо Богатов, — и позвал. — Пойдем, покажу тебе участок. И посмотрим, как там наш индеец. Вышли во двор. Ночь совсем другая, чем в Москве. Черно-бархатная, теплая. Сверчки пиликают. Лай Арчи слышался где-то совсем в отдалении. — Они, что ли, не на территории? — встрепенулась Татьяна. — На гору, видать, полезли, — отозвался Денис. — Видишь, лестница. Тридцать четыре ступеньки, а наверху дуб. Если забраться, с него море видно. Это мы прирезали, в аренду у лесничества взяли. Но наверху там забор, никуда не денутся. — Арчи! — раздался из темноты призыв Мити. — За мной! — Эй, Мить! — выкрикнул Денис. — Там кактусы растут. — Не врешься, Я уже весь обкололся! — с восторгом доложил мальчик. Арчи, слышали они, с шумом продирался сквозь заросли. Митя, похоже, не отставал. — А еще там у соседа Ульи! — порадовал Богатов. — Сейчас пчел разбудите, загрызут! — Ой! — вдруг раздался Митин вскрик. — Что? — перепугалась Таня. — Я упал! «Арчи, стой!» «Пойдем, посмотрим», — предложила Садовникова. Тетянь! завопил вдруг. «Тут что-то дохлое!» Она оттолкнула Дениса, первой бросилась вверх по лестнице, а пес надсадно и тоненько завыл. У Садовниковой в жизни случалось немало опасных ситуаций, но сейчас успела отметить, пока бежала, Сердце забилось сильнее, чем когда на саму пистолет направляли, до чего уязвим становится человек, если за кого-то в ответе. Но с Митей ничего страшного не случилось. Поднялся с земли, отряхивал землю с коленок. Арчи сидел рядом, продолжал надсадно подвывать. Свет фонаря с телефона Дениса высветил оскаленную морду дохлой кошки. — Фу, гадость какая! — не удержалась Татьяна и прикрикнула на Арчи. «Тихо — Тихо! Пес послушно умолк. На вершине горы заросли колючих кустов, ветки, доски, горы гниющих листьев. — Отец сюда мусор стаскивал, — объяснил Денис. «А с кошкой что случилось?» Митя боязливо покосился на мертвое животное. Богатов присмотрелся. Она много лет тут бегала, я ее помню. От старости, видно, сдохла. Коты всегда выбирают укромное местечко, чтоб умереть. Протянул Митя телефон с включенным фонариком, велел, принеси снизу лопату. Похороним ее. «Прямо здесь?» Ну или пакет найди какой-нибудь. Оттащим на помойку. — Давай лучше в земле, как положено, — серьезно ответил мальчик. Таня его одного не отпустила. Вместе сходили за лопатой. Денис быстро выкопал могилу. Митя отыскал в свалке мусора на горе пару булыжников, соорудил надгробие. У Садовниковой настроение испортилось окончательно. Осознала, что ночевать предстоит в доме, где совсем недавно умер человек, а тут еще кошка эта. По вспомнились свободные отпуска в приятных местах — Париж, Венеция, Карибы. «Ладно», — утешила себя, — «море здесь тоже есть». А от грустного я максимально дистанцируюсь. Танина мама категорически не одобряла, как дочка выстроила свою жизнь. Чужой ребенок на попечении, непонятный мужчина Денис, авантюрист, человек без профессии и определенных занятий. Да еще посмел загулять с профурсеткой. Танюшка переживала. А как понадобилось ему, приполз, уболтал, утащил ее девочку непонятно куда. Валерий Петрович успокаивал бывшую супругу. Таня, давно было пора взять ответственность за кого-то, кроме себя, и научиться прощать тоже. К Денису Валерий Петрович питал непонятную для себя слабость. Юля права. Неподходящая он партия для Танюшки. Но Ходосевич считал, многое можно простить человеку, который бросил все силы и огромные деньги, чтобы попытаться спасти когда-то любимую женщину и бывшую боевую подругу. Да и нынешний его порыв купить отцу дом, о котором тот мечтал всю жизнь, вызывал глубокое уважение пачерица тоже зарабатывает неплохо но в голову не приходило хотя бы спросить хорошо ли ему живется в однокомнатной квартирке на первом этаже никогда бы конечно не позволил себе взять у девушки материальную помощь но богатову благородному и щедрому благоволил когда таня с ним советовалась прощать ли дениса Ходосевич сказал твердо «Прощать не обязательно, но поддержать в сложной жизненной ситуации надо». Тем более самому казалось, не зря Богатов беспокоиться Отец-пенсионер вдруг умирает на фоне относительного здоровья. И на счету у него 38 миллионов рублей. А местные полицейские даже на труп выехать не удосужились. Денис перед вторым визитом в Абрикосовку снова ему звонил, советовался. И Валерий Петрович сказал, — Обязательно надо выяснить, сохранились ли деньги. В полиции тебя, вероятно, пошлют и делать запрос не станут. Но нотариуса потряси. У него возможности есть. Будет упираться, подмаш Но пока что Денис не выяснил, целы ли отцовские деньги. Озадачил другим. Подруга отца, некая Наталья, оказалась женщиной с двойным дном. В поликлинике местной медицинская карта на фамилию Летунова. Полиса нет, номер паспорта некорректный. — Откуда знаешь? — Бота в телеграме спросил. Дом тоже ей не принадлежит. Вроде бы оформлен на мать. Но продавец покупательницу в глаза не видел. Есть подозрение, что и ее паспорт тоже. По ксерокопии договор составили, и Наталья сама расписалась. — А телефон мобильный у Натальи имеется? — спросил Ходосевич. — Есть. — Вне зоны действия глухо. Я номер пробил, тоже через бота. Зарегистрирован на некую Ферузу Фархатову. Похоже, от кого-то скрывалась дамочка или что-то замышляла. — Сколько лет она в Абрикосовке живет? — Больше десяти. — Работала где-то? — Нет. — Друзья, круг знакомых? Друзей точно не было, жила очень замкнута. Круг знакомых пытаюсь установить. Хочу выяснить, когда точно она исчезла. Но даже если узнаю, что дальше? Как искать, куда отправилась? Уехать можно из многих мест. Новороссийск, Туапсе, Горячий Ключ, Сочи. Тем более неизвестно, на какую фамилию она билет покупала. А скинь-ка мне данные на ее родительницу. Как раз хотел попросить. Благодарно отозвался Денис. Раз она собственность на нее оформляла, вряд ли паспорт фальшивый. Обычно Таня ходила на море ближе к закату. Но на российском юге в конце сентября отчетливо пахнет осенью. Денис сказал, к пяти совсем холодно станет. Так что купаться надо, как не рекомендуют на солнцезащитных кремах в самые жаркие часы дня, с двенадцати до четырех. — А ты с нами пойдешь? — с надеждой спросил Митя. — Не собирался, — взглянул на сразу погрустневшего мальчика, добавил, — но постараюсь. Два километра до пляжа Таня запланировала отшагать пешком, но едва вышли за калитку и взяли бодрый темп Мимо с ревом промчался квадроцикл. — Вот это вещь! — Митя остановился, в восхищении уставился на технику. А квадрик лихо развернулся, притормозил рядом. За рулем загорелый синеглазый парень. Заглушил мотор, с любопытством спросил. — Вы что ли дом дяди Юры купили? — Нет, мы в гостях, вместе с его сыном. «О, Диня тоже здесь. Привет ему от Толяна!» «Толян, а сколько у вашего квадрика лошадей?» — вежливо спросил Митя. «По паспорту семьдесят пять. Но я расточил. Все сто тридцать будет», — похвастался парень. «Вот бы прокатиться...» «Садись!» — широко улыбнулся тот. Галантно добавил. «И вы, мадам, тоже!» прежняя таня с удовольствием бы составила компанию синеокому красавцу но таня опекун строго спросила втроем разве можно когда сезоны гаишников тучи то нет а сейчас но у проблем за ласти подмигнул ей хитро я Дине ничего не скажу решила не выглядеть совсем клушей уселась митю парень посадил спереди Сразу поддал газку, крышке завизжали. На ходу, опасно оглядываясь, Толян выкрикнул сквозь рев мотора. — Вас до пляжа домчать! — Ага! — восторженно отозвался Митя. Древняя, пусть и расточенная техника трясла ревела. Повороты Толян срезал, тихоходов на дороге обгонял. Но, надо отдать ему должное, рука у парня оказалась твердая, и пахло от него приятно бензином и морем. До пляжа добрались за пять минут. — Дядя Толян, было супер! Спасибо огромное! — искренне поблагодарил Митя. — А маме понравилось? — улыбнулся лукаво. — Круто! — не стала манерничать Татьяна. — Приходи вечером. — позвал парень Митю. — Гонять паучу. — И вы, мадам, на рюмку кофе. — Я крутой варю. На песке. — Теть Тань, мы ведь пойдем? — умоляюще спросил мальчик. — Конечно! — ответил Толян за нее. — Дом напротив, удалова щель тридцать 33. Не бойтесь, я человек положительный, не маньяк. Меня вся абрикосовка знает. Любую технику чиню. — А, это ты сегодня кувал, да и стучал с семи утра? — улыбнулась она. — Ага. Срочный заказ. Сорян, если разбудил. Таня еще вчера приметила оазис жизни на сонной улице под названием Удалова щель. Гараж в доме напротив приоткрыт, визжит болгарка, рядом тусуются, курят парни. — Тетя Тань, море остынет, пошли быстрее! — — поторопил Митя, — но она решила. Раз само собой образовалось полезное знакомство, надо для дела использовать. Протянула мальчику сотню. — На, пока разомнись, купи себе мороженое. А когда тот убежал к ларьку, спросила Толяна. — Ты работал в тот день, когда Юрий Михайлович умер? Парень погрустнел. — Да, я и врачам помог. — «Это как?» «Ну, вижу, скорая подъехала. А внутрь попасть не могут. Звонят, стучат, никто не открывает. Я еще подумал, Наташка-то чего щелкает? Вышел, через забор перелез, калитку отомкнул». «Подожди, подожди», — насторожилась Татьяна. «Наташка — это йогиня, которая с Юрием Михайловичем дружила?» «Ну да». «Она что ли в тот день у него дома была?» «Ага». Часов в десять утра явилась. Юрий Михайлович открыл, в щеку чмокнул и сразу в дом ушли. В обнимочку. С таким видом, что немедленно в койку. Вот, думаю, дед сжет. Когда врачи подвалили, еще парням сказал, что и следовало ожидать. Замотало старичка до сердечного приступа. Но что, прям умрет он? И в голову не могло прийти. Вот как! — — оживилась Татьяна. — А когда врачи приехали, Наташка присутствовала? — Не-а, слилась. — Когда не заметил. — А кто скорую вызывал? — Доктора сказали, — мужчина. Видно, он сам. — И когда ты врачей пускал в дом, Натальи там точно не было? — Нет. Взглянул внимательно, спросил. — А к чему ты этот базар завела? Таня честно ответила. — Денис хочет найти того, кто виновен в смерти отца. — Мадам! — всплеснул руками Толян. — Только не это. Я тебе ничего не говорил. — В смысле? Да в том, что дурак я. Не слушай меня лучше. — Почему? — Характер дурной. Трепануть могу не по делу. Вот и сейчас взял и человека оговорил. — Ну, согласись, странно. Наталья пришла, человек был жив-здоров, и вдруг он умер, а она исчезла. Так сходить надо и у ней самой спросить. Нет ее дома, уже почти две недели, мы потому и приехали. Да ладно, Толян, несомненно, опешил, добавил неуверенно. Она, что ли, его грохнула и свалила? Да не... Врачи четко сказали, там за насильственную смерть оснований нет. Инфаркт классический. Да и про койку я чисто предположил. Но когда в дом дядя Юры зашел, в спальню специально заглянул. Постель застелена и вообще никаких следов секса. Чай только пили. Да без разницы, что они делали. Утром, в тот день, Наташка точно к нему приходила. «Точно?» Но и врачи сказали точно, без разницы, кто к нему приходил и чем они занимались. В таком возрасте инфаркт в любой момент может случиться, безо всяких причин. Так что не надо на Наташку тянуть, не виновата она ни в чем. Когда Денис был пацаном, личную гору считал своей вотчиной. Высоко, уединенно... И еще что нравилось, если перелезть через забор и пройти метров пятьдесят по еле видной тропке, попадаешь на дорогу. Секретный выход. На другую улицу. Называлась Виноградная, стояло на ней всего несколько домов, а дальше начинался лес. Любили там с пацанами шариться». Перемахнуть через забор из рабицы для Дениса никогда не было проблемой, но клочья одежды на проволоке оставлял часто, или штаны ржавчиной пачкал, поэтому отец прорезал для него калитку. Ключ от нее имелся только у сына, и тот своей избранностью очень гордился. Когда Денис дом покинул, отец запасной выход хотел заварить. Но руки не дошли. А года три назад поднялись вместе на гору. Папа, хитро улыбаясь, достал из кармана ключик, протянул. — Я замок смазал. — Проверь, работает? Калитка со скрежетом отворилась. Денис улыбнулся. — Класс! Игра хочет все так же. Я, когда ночью удирал, всегда боялся, что ты проснешься. А снаружи что-нибудь изменилось? Вышли. Тропинка совсем заросла, но оба упрямцы продрались сквозь кусты и вышли на улицу Виноградную. Здесь и раньше было немноголюдно, а сейчас две ветхие избы сменились недостроенными коттеджами. Еще один домик зачах наполовину развалился, окна заколочены, дорога в колдобинах. Отец сказал, — Никто не живет, только Мурат овец спасет, как и раньше. Прогулялись по полю, поздоровались с пастухом. Тот, совсем старый, высохший, растрогался. — Сынишка твой, Михалыч, как тебя, Диня? Ну что, сигаретку, как раньше? — Спасибо, бросил. «Молодец! А я так и смолю!» Пастух затянулся беломориной. Вернулись. Денис замкнул калитку. Ключ отдал отцу. Каждый раз, когда приезжал навещать отца, на гору поднимался. На виноградную больше не выходил. А вчера, когда в свете фонарика выбирал место для кошачьей могилы, заметил. Калитка отперта. Ночью Таню с Митей пугать не стал, но едва рассвело, поднялся на гору. Подошел к калитке, нахмурился. Замок сбит, валяется рядом. Денис поднял, рассмотрел. Душка перебита, грубо, топором или фомкой. Он вышел наружу, трава примята. Кто-то ходил здесь, и вряд ли отец, тот мог бы ключом калитку отпереть. Снизу, с удоловой щели, гора вообще не просматривается. Получается, кто угодно мог зайти на участок незамеченным. Но кто и зачем? Явно не воры, ценности отцовские в целости и сохранности. Денис дошел до Виноградной. Все та же тишина, глухомань. Недостроенные коттеджи безлюдны. Только стадо овечье виднеется вдалеке. Он поспешно дошел до поля. Мурат спал в холодке, сладко похрапывал. Рядом — ружье. Солью заряжал, полил по мальчишкам, не попал, впрочем, ни разу. — Дядя Мурат! — потряс старика за плечо. Тот вскинулся, подскочил. — Фу, шайтан напугал! Уставился удивленно. — Диня, ты чего здесь? Дядя Мурат, сердце бешено колотилось. Дело важное. Ты ведь каждый день тут бываешь? — Ну да. — И шестнадцатого сентября тоже был? — Да, у меня любой день одинаковый. — растерялся пастух. — Ничего подозрительного не видел? — Шестнадцатого или, может быть, раньше? — С датами я не помню, — задумался старик. — Но машину видел. Вроде тогда примерно. — Какую машину? — Да не разбираюсь я в них. Заграничная, черная, подъехала и встала. Как раз у дороги. Куда от вас тропинка выходит? Задумался. Ну, поторопил Денис. Стояла полчаса где-то, или час. Потом уехала. А кто в машине был? Да я хотел подойти посмотреть. Но овцы и так разбрелись. А ушел бы от них. Совсем ищи свищи. Выходил кто-то из машины. Вроде женщина. Куда пошла? — Не понял. Она из-за руля вылезла, а дальше не увидел. В кусты куда-то. — К нашему дому? — Ну, в тех краях. За деревьями особо не разглядеть. Глаза слабые у меня. А что случилось-то? — Дядя Мурат, вспомни, пожалуйста, когда это точно было. В сентябре шли дожди. А шестнадцатого разведнелось, и Нордост еще дул. Солнце в тот день точно было, и ветер, кивнул тот. А Марку машины точно не скажешь. Деу, Тойота, Ниссан, Форд. Нет, дорогой, не знаю я их. А как женщина выглядела? Ну, как разглядеть отсюда? Я только увидел, что сиськи и волосы вроде длинные, светлые. Какого черта я не поднялся на гору еще тогда, когда приехал на похороны? В бессильной ярости подумал Денис. — Деня, так в чем дело? — Не знаю я пока, дядя Мурат. Тот взглянул в его потерянное лицо, достал пачку неизменного беломора, Сочувственно предложил. — Покуришь? — Не поможет, — помотал головой Денис. И побрел обратно к калитке.